Скорее всего, это единственное, что будет украшать мое пребывание в девятке. Сегодня я отправлюсь подготовленной морально и не буду вести себя как обидчивый ребенок. Да, именно так я и сделаю. Вечером, выходя на улицу, отправляюсь к скамейке, на которой я раньше сидела со своими провожатыми. Кто бы мог подумать, что так скоро я начну скучать по этому времени. Тело напрягается, и сначала я не могу понять причину. Тишина. Поворачиваюсь в сторону стены, но, естественно, отсюда я ее не вижу. Прикрываю глаза и концентрируюсь на слухе. Ветер короткие фразы разговора охранников у входа в церковь. Техника не работает, да и выстрелов позараженным нет. Распахиваю веки и соскакиваю со скамьи. Вопреки обыденности, волк не убегает порезвиться перед сном. Он, навострив уши, стоит возле меня, вдруг склоняет голову вниз.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 но ни единого слова не срывается с ее губ. Укрыв ноги, тащу на себя следующее тело, и оказывается, что это всего лишь половина, верхняя половина туловища. Поворачиваюсь направо, и меня рвет. Шлепки босых ног по мокрому бетону в одну секунду успокаивают мой желудок, но разгоняют сердце до предела. Не думаю о том, что затаскиваю на себя труп, довожу начатое до конца и смыкаю зубы так сильно,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 И сжав зубы до хруста, пытаюсь абстрагироваться от своего поступка. Я чудовище. Я только что убила человека, незаражённого. Боль в теле пульсирует. Звуки поедания тел прекращаются. Кость падает прямо рядом с моим лицом, и я прикрываю глаза. Зажмуриваюсь так сильно, что вижу темные блики. Дождь за пределами парковки усиливается, и впервые в жизни я молюсь,